Глава 41 первая К трём часам конференция подошла к завершению, прямая трансляция шла по BBC News, а аналитическое освещение ожидалось в вечерних выпусках теленовостей и бесплатных лондонских газет. Эрика вернулась в участок совершенно обессиленной. Ее команда по крупицам собирала информацию о пропавшей девушке Элли Уилкинсон. Мосс, Питерсон, Джон и остальные отвечали на звонки. «Поздравляю, босс», — подошел к ней Крейн. «Отличное выступление». «Были перспективные звонки?» — спросила Эрика. «Стеглянную перегородку их рабочей коморки, претенциозно именуемой комплексом, Отодвинули и посадили туда четырех сотрудников отвечать на звонки по итогам пресс-конференции. Они сидели в абсолютной тишине и работали за компьютерами. Пока ничего. Думаю, что-то может всплыть вечером, когда по телевизору снова покажут телефон горячей линии. Дай знать, если что-то появится. Эрика пошла в свой кабинет. Ей нужно было совершить несколько звонков и выйти на связь с Меланью. которая была где-то в Бирмингеме и по-прежнему не брала трубку. Ближе к пяти к ней постучал Крейн. «Звонит мужчина, хочет поговорить с тобой. Говорит, что он отец Эллы Уилкинсон». Эрика отложила ручку и пошла за ним к телефону. Операторы оторвались от работы и смотрели на нее. Один из них протянул ей гарнитуру. «Это Эрика Фостер?» Строго спросил мужской голос с северным акцентом. да «А кто это?» «Разве вам не рассказали?» «Это Майкл Вилкинсон, Элла, моя дочь». «Здравствуйте, мистер Вилкинсон. Сожалею о пропаже вашей дочери». Эрика поняла, что новость о звонке распространилась, потому что Мосс, Питерсон и Джон подошли к перегородке и смотрели, как она говорит. Она дала сигнал Моса, та взяла еще одну гарнитуру и подключила ее к телефону. «Я смотрел пресс-конференцию. Старший инспектор Фостер. Не могу понять, почему вы не упомянули Эллу?» «Мистер Уилкинсон, мы ждем подтверждения, что исчезновение вашей дочери связано с...» «Не ври мне, женщина!» — закричал он. «Я старший суперинтендант в отставке!» Эрика выразительно посмотрела на Мос. Та схватилась за клавиатуру и стала вбивать его имя. «Я не знала, сэр. Прошу прощения». Мос показала на экран компьютера с фотографией старшего суперинтенданта Майкла Уилкинсона, худого седого мужчины с добрыми карими глазами. Он был снят в парадном костюме на каком-то официальном мероприятии. Одними губами Эрика произнесла «Черт!». «Я последние несколько часов пытаюсь в полиции найти хотя бы одного человека, который что-то знает, меня передают по рукам», — говорил он срывающимся голосом. «Полный бардак! И вот, черт подери, я докатился до того, что звоню на эту проклятую горячую линию из новостей! Я могу вам перезвонить, сэр, если и зачем мне, чтобы вы мне перезванивали!» Мы уже разговариваем. Говорите мне все, что знаете. Сэр Мэнни, не... избавьте меня от чухни. Я посмотрел материалы дела двух пропавших девушек. И у меня есть информация о пропаже моей дочери. Говорите правду. Это все, чего я прошу. И Я считаю, что я имею право ее знать. Сотрудники, принимающие звонки, закончили разговоры и уставились на нее. Сэр. «Подождите на линии 30 секунд. Я переведу звонок в свой кабинет, и мы поговорим». Эрика, Мосс и Питерсон быстро переместились к ней в кабинет, закрыли дверь, и разговор продолжился там. Она рассказала все, что знала, упомянув, что ей сообщили о пропаже Эллы всего за несколько минут до начала пресс-конференции. Он немного успокоился. «Не могу похвастаться вниманием нашей местной полиции», «Как раз, когда началась пресс-конференция, к нам в дом пришли двое, и мне показалось, Селу просто добавили в длинный список беглянок и пропавших. Мне пришлось доктора для жены вызывать. Столько лет проработал в органах, а теперь я по другую сторону баррикад. И совершенно беспомощен!» Эрика дала ему свой личный номер и пообещала закрепить за ним отдельного сотрудника. После завершения звонка воцарилась тишина. Мосс сидела за компьютером. «Бедняга», — сказал Питерсон. Эрика кивнула. «У него есть все основания так орать, и мне даже нечего было ему сказать, мы ничего не знаем. Убийца сейчас смеется над нами». Она присела на край стола и стала тереть глаза. Надо было все-таки... «Включить информацию по Эли в пресс-релиз, несмотря на возможные последствия». «Мы ведь так и не уверены, что ее похитил тот же самый человек», — сказала Мосс. «Крейн снова ищет по камерам, но это займет время». «Давайте запросим имена и адреса всех владельцев красных Ситроэнов С3 в Лондоне и на юго-востоке», — приняла решение Эрика. «Их будут сотни, если не тысячи», — предупредил Питерсон. Но ну, что еще делать?» «Машина единственное, что объединяет все эти случаи, так что свяжитесь с дорожной инспекцией». «Хорошо, будет сделано». Эрика сняла со спинки свою куртку и вышла. Она спустилась по лестнице до первого этажа и вышла на улицу. На тротуаре у входа курила женщина из соседнего отдела. «Не могли бы вы...» — начала Эрика. Женщина молча протянула ей пачку. Эрика взяла сигарету, женщина предложила ей зажигалку. «Спасибо!» — поблагодарила она, выдыхая дым в холодный воздух. В свете огней города темно-коричневое небо казалось особенно мрачным. Было слышно, как на соседней улице веселые компании перебираются из одного паба в другой. «Моя первая сигарета. За много месяцев». Женщина докурила свою, бросила окурок на асфальт и растерла его в пыль. «Все равно все умрем. Надо хотя бы получить удовольствие в процессе», сказала она и вернулась в участок. Эрика курила и думала над ее словами. Теперь, когда тяга к никотину на время ослабла, появилось чувство недовольства собой. Достав из кармана телефон, она позвонила Маршу На этот раз номер оказался заблокирован. Она попробовала позвонить его жене, но в списке контактов ее не оказалось. Тогда Эрика подумала, не поехать ли к нему домой, но было уже поздно, и у нее не было на это сил. «Где ты? Пол Марш? спросила Эрика, задумчиво глядя на свой телефон.